Комментарий. Западные голоса, дескать, сеют панику, распространяют заведомую клевету об аварии. И снова с этим дозиметром. То к тарелке ухи его прикладывают, то к шоколадке, то к пончикам у открытого киоска. Это был обман. Военные дозиметры, которые находились в то время на вооружении нашей армии, не рассчитаны. на проверку продуктов. Они только меряют фон. Такое количество лужи неимоверное, с которым связан в нашем сознании Чернобыль. Было разве только в войну. Мы ждали первенца. Муж хотел мальчика, а я девочку. Врачи уговаривали меня Надо решиться на аборт. Ваш муж был в Чернобыле. Он шофёр, и его в первые дни туда призвали, возил песок. Я никому не верила. Ребёнка родился мёртвый и без двух пальчиков. Девочка. Я плакала. Ну пусть бы у неё хотя бы пальчики были. Она же девочка. Никто не понимал, что произошло. Позвонила в военкомат. Мы, медики, все военно обязанные, предложила свою помощь. Не помню фамилию, но звание было майор. Ответил мне, нам нужны молодые. Я попробовала убеждать, Молодые врачи, во-первых, не готовы, а во-вторых, они подвергаются большой опасности. Молодой организм чувствительнее к воздействию радиации. Отвечают: У нас приказ брать молодых. У больных стали плохо заживать раны. Помню тот первый радиоактивный дождь. Чёрный дождь. станут его потом называть. С одной стороны, сознание ни к чему подобному не готово, а с другой мы ведь самые лучшие, самые небокновение, у нас самая великая страна. Мой муж человек с высшим образованием, инженер. Он серьёзно меня уверял, что это террористической ак «Вражеская диверсия!» Так думали тогда многие. А я вспоминала, как ехала в поезде с одним хозяйственником, и он мне рассказывал о строительстве Смоленской атомной станции. Сколько цемента, гвоздей, песка уплывало с объекта в ближайшие деревни. За деньги! За деньги! за бутылку водки. В деревнях, на заводах выступали работники райкома в партии, ездили, общались с народом, но ни один из них не способен был ответить на вопросы: что такое дезактивация, как защищать детей? Какие коэффициенты перехода радионуклидов в пищевые цепочки. Об альфа, бета и гамма частицах о радиобиологии ионизирующих излучений, не говоря об изотопах. Для них это были вещи из иного мира. Они читали лекции о героизме советских людей, символ военного мужества, в поисках западных спецслужб когда я было заикнулась об этом на партсобрании засомневалась мне сказали что заберут партбилет много было необъяснимых смертей неожиданных у моей сестры болело сердце Когда она услышала о Чернобыле, почувствовала: вы это переживёте, а я нет. Она умерла через несколько месяцев. Врачи ничего не смогли объяснить. С её диагнозом ещё долго можно было жить. Я боюсь жить на этой земле. дали мне дозиметр А зачем он мне? Выстираю бельё, оно у меня белюсенькое, дозиметр звенит. Приготовлю еду, спеку пирог, звенит. Постелю постель, звенит. Зачем он мне? Я кормлю детей и плачу. Чего ты, мамка, плачешь? Двое детей, двое мальчиков. Ни в ясельках, ни в садике, они всё время по больницам. Старшенький, то ли девочка, то ли мальчик, лысенький. Я и к врачам с ним, и к бабкам, шептухам, знахаркам. Самый маленький в классе. Ему нельзя бегать, играть. Если кто нечаянно ударит, потечёт кровь, он может умереть. болезнь крови я её даже и не выговорю лежу с ним в больнице и думаю умрёт потом поняла что так думать нельзя плакала в туалете все мамы в палатах не плачут в туалетах в ванной вернусь весёлая у тебя щёчки порозовели выздоравливаешь Мамочка, забери меня из больницы. Я тут умру. Тут все умирают. Ну где мне плакать? В туалете, а там очередь. Там все такие, как я. На Радуницу, в день поминовения нас пустили на кладбище. на могилки. А заходить в свои дворы милиция приказывала нельзя. Так мы ходись дали, погляди или на наши хаты. Перекрестили их. Расскажу вам, что такое наш человек. Один пример. В грязных районах В первые годы магазины завалили гречкой, китайской тушенкой, и люди радовались, похвалялись, что, мол, нас теперь отсюда не выгонишь, нам тут хорошо. Загрязнялось почва неравномерно. В одном колхозе и чистые, и грязные поля. Тем, кто работает на грязных, платят больше, и все просятся туда. Да. На чистые ехать отказываются. Недавно у меня в гостях брат был с Дальнего Востока. Вы говорит, тут как чёрные ящики. Люди-ящики. Чёрные ящики есть на каждом самолёте. В них записывается вся информация с самолёта. Мы думаем, что мы живём разговариваем, ходим, едим, любим. А мы записываем информацию. Я детский врач. У детей всё иначе, чем у взрослых. У них, например, нет понятия, что рак это смерть. И этот образ у них не возникает. Они все о себе знают. Диагноз, название всех процедур, лекарств. Знают больше, чем их мамы. Мне кажется, что когда они умирают, у них такие удивленные лица. Лежат с такими удивленными лицами. Врачи меня предупредили, что мой муж умрет. У него лейкоз, рак крови. Он заболел, когда вернулся из Чернобыльской зоны. Через 2 месяца его с завода туда послали. Пришёл с ночной смены. Утром уезжаю. А что ты там будешь делать? Работать в колхозе. Сгребали сено? в пятнадцатикилометровой зоне убирали свёклу копали картошку